Вместе весело шагать Люди миллионы лет жили первобытно общинным строем. А некоторые племена на нашей планете и поныне так живут. Мало того, даже в так называемые цивилизованные времена общины сохранялись, хотя и назывались по-разному. Например, до самой революции 1917 года в России существовали крестьянские общины, которые попытались разрушить в процессе Столыпинской реформы. После революции коллективизация фактически восстановила крестьянские общины, просто дав им благоприятные условия для хозяйствования. С ростом больших промышленных городов, массовой миграцией населения люди теряли связи и с семьями, и со своими родовыми общинами, малой родиной. На новом месте они также обзаводились связями, друзьями, соседями. Но часто это были временные связи. в отличие от традиционных общин, в которых люди рождались, жили и умирали. А если даже уезжали, то возвращались в родные места хотя бы периодически. Чем еще отличаются современные сообщества от общин, в которых люди жили миллионы лет? В общинах люди знали каждого человека с самого рождения, со всеми его достоинствами и недостатками, он был свой, практически родня. Свой своему поневоле друг. Все достижения и проступки каждого человека знала вся деревня. Это давало человеку определенную защищенность, чувство свободы, как бы странно это ни звучало. Никто в деревне не идеален, всегда есть кого обсудить, но в случае чего и помогут, и выручат, и с голоду помереть не дадут. Наказать тоже могут, но лишь бы не выгнали, так как в дикой природе шанс одинокого человека на выживание приближается к нулю. При этом личные качества каждого были востребованы общиной, если были для нее полезны, и тогда они поощрялись, одобрялись. Есть множество сказок, созданных по архетипу творец. Сказочный герой с какими-то особенными способностями сначала пытается всех удивить, вызвать восхищение, но у него ничего не получается. Он обижен, разочарован, Однако потом понимает, что его способности даны не для того, чтобы пробуждать в людях зависть или жадность, а для служения людям. Когда сказочный герой, творец, понимает это и начинает использовать свои способности на благо общества, к нему приходят и слава, и деньги, и счастье, и благодарность. Народные сказки активно поддерживали коллективистское мышление и образ действий. В современных сообществах люди знают друг друга фрагментарно, с какой-то одной стороны. Например, как коллегу, соседа, спортсмена, любителя кошек, собак или пива. Соответственно, возникают опасения, что коллеги или новые друзья по интересам могут узнать что-то такое, что их оттолкнет, отвергнет, разрушит и без того не очень прочные отношения. Необходимость закрываться, держать лицо – это тяжелый продолжительный стресс, постоянное внутреннее напряжение, потеря ресурсного состояния. Непрочность социальных связей, с одной стороны, как бы компенсируется их многочисленностью и легкостью возникновения. Можно познакомиться в социальных сетях, на развлекательных, обучающих других мероприятиях. Есть даже понятие «сила слабых связей», когда могут помочь выручить совсем малознакомые люди. Однако, с другой стороны, свой своему по неволе друг, старый друг лучше новых двух, даже не вековые, не тысячелетние, а еще более древние истины. При этом потребность в чем-то личном тоже никуда не денешь. Она есть и требует воплощения. Внутренний конфликт между нашим индивидуальным и коллективным не только возможен, но и неизбежен. Человек – существо социальное, не просто особь, но и часть общества, общины. В то же время каждый из нас индивидуален, уникален по своему сочетанию талантов, знаний, ценностей, жизненного опыта. И эта уникальность активно требует в себе развития, применения, самореализации, воплощения в реальность. Есть мнение, что наши мечты и ценности – Это способы, которыми наше подсознание стремится подтолкнуть нас к наилучшему применению себя, своих талантов и способностей. Образно говоря, это наш истинный потенциал стучиться в наше сознание, посылая образы, эскизы, наброски того, что мы можем осуществить. Другой вариант толкования таких феноменов сознания, как мечты, фантазия, сны – это как бы послание из некой высшей информационной структуры – Бог, сфера, какие-то другие неведомые нам источники знаний и идей. Одновременно с личными мечтами и идеями существует и коллективный разум, и коллективное бессознательное. Давайте поиграем в простую игру. Сравним ценности коллективистского и индивидуалистического миропонимания и рассмотрим различные варианты их сочетания, когда одни явно превалируют над другими или их соотношение приближается к балансу, равновесию. и, естественно, подумаем, как это может отражаться на здоровье, самочувствии, качестве жизни. Давайте начнем с индивидуалистических ценностей, идей, необходимых личных особенностей для их воплощения. Приоритет личных интересов над общественными. Своя рубашка ближе к телу. Восприятие себя как особи, персоны, индивидуума. Высокая поисковая активность. Стремление выделиться, быть первым, лучшим, конкурентное поведение. Саморазвитие. Высокая самооценка. Высокий уровень потребностей и готовность идти на необходимые риски при их воплощении. Понимание справедливости, как право сильных. Кто первый встал, того и тапки. Кто смел, тот и съел. Понимание ответственности перед обществом в рамках законодательства, налоги, законы. Благотворительность по желанию, в том числе и как способ улучшения собственного имиджа. Понимание свободы как минимума ответственности перед обществом и добровольность принятия этой ответственности. А теперь давайте рассмотрим коллективистские идеалы и ценности. Приоритет интересов общества, общины над личными интересами, вплоть до «на миру и смерть красна» – самопожертвование. Восприятие себя как части общества – Готовность поддерживать других людей в общих интересах. Акцент на сотрудничестве, а не на соревновании. Понимание справедливости, как распределение благ, с учетом как сделанного вклада, так и потребностей, нужд всех членов сообщества. Понимание свободы, как коллективной безопасности, воли. Понимание ответственности, как долга перед обществом, предками и потомками. То есть концепции максимально различны, даже противоположны. и их крайние проявления и в мышлении, и в реальной жизни ведут к печальным последствиям. Крайнее выражение индивидуалистической идеологии приводит к тому, что власть, материальные ценности, сила оказываются в руках узкого круга людей с низким уровнем эмпатии, понимающих справедливость как умение брать от жизни все, А те, кто не вписался в рынок, в лучшем случае могут получать какие-нибудь пособия или ночлежки. Это идеология социал-дарвинизма, как бы естественного отбора. Проблема в том, что селекция в таком случае идет не в интересах общества, а в интересах все более узкой группы лиц, которым все завидуют и стремятся подражать. При этом жизнь многих людей превращается в гонку за славой и материальными благами, символизирующими счастье. С точки зрения здоровья, как мы уже обсуждали ранее, Само по себе наличие целей и движения к ним – дело хорошее, вырабатывается дофамин и все такое. Однако, когда не все цели оказываются достижимы, а реклама продолжает навязывать все более навороченные модели яхт, машин и образцы роскоши, наступают и эмоциональное выгорание, и разочарование в смысле этой гонки. Мало того, что всего этого, возможно, удастся достичь, но ведь за это еще и любить не будут – Тем более, что в процессе таких личных достижений часто приходится обгонять тех, кто ранее был любим, дорог, чем-то полезен. Ничего личного, просто бизнес. Большой отрыв от сообщества по любым показателям ведет к непониманию, одиночеству, стрессу. С соответствующим снижением самочувствия, а в тяжелых случаях и здоровья. Общественность часто рассматривает это явление как бумеранг или божью кару, Трудно сказать, был ли заложен этот механизм генетически изначально или сформировался в результате эволюции, отбора. Но он есть. По крайней мере, у большинства. А как обстоят дела с коллективистским мышлением? К чему приводят слова «раньше думая о родине, а потом о себе»? Тут тоже не все безоблачно. Мало того, тоже есть определенные подводные камни, на которых пострадало немало и людей, и идей, и возможных достижений человечества. Крайние последствия коллективистского мышления – это уравниловка, приоритет традиционного уклада над малейшими попытками развития и прогресса. А ведь часто доходит до физического уничтожения, преследования инакомыслящих, не желающих вместе весело шагать. В нашем современном мире общественную идеологию периодически качает то в одну, то в другую сторону. Но нас с вами в рамках этой книги интересует, как этот образ мыслей, жизненные приоритеты отражаются на здоровье отдельного человека. В данном случае читателя. В социально-психологических тренингах в процессе взаимодействия в группах выявляются эти приоритеты и их выраженность. То есть, проще говоря, становится видно, кто преимущественно сам за себя, а кто за других и с другими. В тренингах и при других формах психологической работы выявляется, но не навязывается та или другая позиция, так как в определенной степени при разных обстоятельствах нужны обе. В последние десятилетия, как способствующая прогрессу и процветанию, продвигается преимущественно индивидуалистическая позиция. Что касается здоровья, то уровень стресса от разобщенности, эмоциональное выгорание от постоянной гонки за благами и достижениями скорее способствовали критическому снижению продолжительности жизни, повышению смертности от заболеваний, в развитии которых психосоматика играет ключевую роль, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, нервных. В ходе тренингов и психологической работы У одних людей возникает понимание, что надо заботиться не только о себе, но и о других. Другие участники понимают, что надо заботиться не только о близких, но и о себе, и о дальних. То есть каждому из нас необходимо найти, а возможно восстановить, свой баланс, свое равновесие. Теперь немного личных соображений на эту тему с целью помочь лично вам, читатели, найти свой баланс. Дело в том, что большинство людей уверены, что живут для людей, и в этом-то они и видят свои проблемы. На самом деле, часть таких отношений – это зависимые отношения, взаимная несвобода, непроработанные детско-родительские отношения, затянувшиеся во взрослую жизнь. И люди путают такие отношения с коллективистскими, или, хуже того, с любовью. Для самостоятельного выявления своих приоритетов и их выраженности предлагаю сделать простое упражнение. Возьмите два листа бумаги. На одном напишите заголовок. Вместе это… Далее разделите лист на две колонки и в левой пишите все выгоды – положительные стороны совместной жизни и деятельности с другими людьми. В правой колонке – отрицательные стороны совместной жизни и работы в коллективе. На втором листе напишите заголовок «Я сам, сама» и также разделите его на две колонки. Не ограничивайте себя ни во времени, ни в количестве пунктов. Идите на максимум. В психологических упражнениях нет правильного и неправильного ответа. Более того, все ответы правильные. Ваши списки покажут вам, какие плюсы и минусы вы видите в обеих позициях на данный момент. Каких плюсов и минусов больше, каких меньше – Как это отражается в вашей жизни и деятельности? Каким последствиям приводят возможные перекосы? Как это отражается на отношениях в семье, на дружбе, на счастье, здоровье? Конечно, обсудить результаты упражнения было бы и более интересно, и более продуктивно с психологом или в группе, где очень ярко проявляются различия в акцентах и приоритетах между разными участниками. Чтобы добиться близкого эффекта, можно предложить кому-то из друзей или домашних сделать это упражнение, а затем обсудить и результаты, и тему вместе. Однако важно другое – проанализируйте результаты. Как вы думаете, в какую сторону стоит сместить акцент, фокус внимания лично вам, на свои личные интересы или на интересы групп, сообществ, в которых вы состоите? Каким образом вы могли бы способствовать укреплению сообществ, в которых вы состоите? Семья, рабочий коллектив, друзья, кружки по интересам. Что еще полезного вы видите в расширении и укреплении своих социальных связей? Укрепление социального здоровья, своего положения в обществе – одновременно и укрепление здоровья и повышение качества жизни. Ведь счастье – это и быть частью, участвовать, быть причастным.